264. Гуру. Чтобы войти в новый мир желанным и званным, необходимо сменить одеяние духа и создать новые, достойные, приличествующие моменту. В старых в него не войти. Забота об одеянии духа наиглавнейшая. Напрасны все чаяния надежды иметь в нем достойную долю, если внутреннего преображения не свершилось. Не о каком-то особенном огненном озарении говорится, и не оно имеется в виду. Говорим о том, чтобы очистились мысли. Упорядочилось поведение и поступки, и изменилась речь, чтобы слова, несоизмеримые с будущим, бесконтрольно уже не срывались с языка. Говорим об утверждении требуемых качеств духа и освобождении от нежелательных свойств, слабостей и недостатков. Говорим о том, чтобы человек сделался лучше и добрее. Понимание нового мира накладывает известные обязательства на понимающих. В старых лохмотьях туда не войти. От многого придется отойти и освободиться. Свет впереди.